У Фрола имелись зачатки совести, и он принялся ковырять землю вместе с Простаковым. Мудрецкий успел еще до посадки по машинам повещать солдатам хорошую хавку, и сейчас он хотел, чтобы они работали, а, не дай бог, не застопорились и не начали выяснять, кому и сколько делать. Шевелили руками быстро, тем более, что остальные, стоявшие, И смотревши на то, как двое работают, время от времени давали ненужные советы и поторапливали, потому как вроде у Сапожникова всего один час свободного времени, дальше он должен куда-то срочно ехать. Когда сто пятьдесят отрезков были загружены в кузов, майор с Вованом отошли в сторону. Лысый в кожанке достал из нагрудного кармана баксы. — Корс, ты знаешь, да? Короче, за каждую эту палку он показал на кузов КамАЗа. — Я тебе заплачу, — он поднял глаза кверху, — скажем, по два бакса. Итого получается триста грин. Он отдал ему три сотенные бумажки. Сапожников выкрикнул так, что было слышно всем. Но это очень мало. Вован сделал злую рожу и вплотную приблизился к майору. Зато сразу и без шума. Да и никто никогда не узнает, что ты свою родину на куски распродаешь. Или думаешь, что не найдется добрый человек, который сообщит ментам о твоих проделках. Тогда прощай звание и хорошая пенсия. Подумай. Он сам расстегнул майору на карман, засунул туда три сотни баксов и похлопал его по плечу. Не расслабляйся, мужик, у тебя все еще впереди. Будет что-нибудь, звони стой Лохрякову, понял? И не расслабляйся. Он снова похлопал его по плечу. Майор стоял опущенный. Все едем, а я А у тебя теперь бабла полно, ты сам доберешься до своей части. Мудрецкий не ожидал от Вавана, что тот будет так агрессивно вести дела. Сколько он там заплатил ему за этот кабель, осталось неизвестным для остальных. Только слышали, что, по мнению продавца, сумма была маленькой. Но кто же будет особо выкобениваться в таких делах? И это прекрасно понимал Вован. Попрыгали по машинам и покатили дальше. К вечеру они должны были подняться на север и оказаться в селе Утевка. Это примерно три часа в обратную сторону. Там они и планировали заночевать, закрыв за первые сутки два пункта. Намотавшись на погрузке, Простаков дремал. По дороге подсуетились и купили в ларьках простенькой жратвы — консервов, печенья, газировки и пива. И ехали, расслабляясь. Мудрецкому даже не пришлось тратить выданную стоилохряковым штуку. За все оплатил довольный Вован, явно рассчитывающий получить с продажи этой меди хороший барыш. Но он ведь спокойно мог сообщить шпындрюку сумму в два раза больше той, что сейчас отдал майору. Вообще, в этой поездке Вован планировал кидать всех и каждого, прекрасно понимая, что офицеры рыпаться не будут. Если они такие трусы, что сами не рискнули продавать цветомет, а что же говорить о том, что они не будут возникать против того, что он их немножко подожмет? Колеса монотонно накручивали километры, приближая путешественников к очередному пункту назначения. Небольшое село под замысловатым названием Утевка расположилось примерно на полпути между Самарой и Бузулуком. Новую жизнь в загибающееся поселение четыре года назад вдохнули вынужденные переселенцы. Из бывших союзных республик. В поселке не было ни одного брошенного дома. Из-за того, что люди приезжали сюда уже в течение нескольких лет, Село разрасталось и жило полноценной жизнью. Одно время пришедшая в негодность, обветшавшая церковь, Теперь стояла на холме заново расписанная, А вокруг нее было все чистенько и прибрано. Церковь, как в дореволюционные времена, стала гордостью новых поселенцев и старых жителей села. Сюда по воскресеньям было не стыдно прийти и с располагающей спокойной обстановки пообщаться с Богом. Не мудрено, что, въехав в село, первое, что бросилось в глаза, это именно церквушка – возвышавшаяся на холме над всем поселком, который рос в обе стороны от проходящей через него трассы. Машины подходили к пункту назначения со стороны Бузулука. — На в Какую сторону? — справился Вован, не зная, куда дальше ехать. Судя по листочкам, выданным стоило Хряковым, Сейчас им нужно было свернуть снова налево. Так и сделали. По проселочной дороге стали уходить все дальше, дальше в поля. Забрались на пригорок. В темноте уже увидели в низине несколько фонарей, освещавших контуры невысокого здания, плюс бетонный забор. Нам, судя по всему, туда. Лейтенант показал пальцем вниз на объект. Машины с тихим урчанием пробирались по раздолбанной колее и, наконец, подъехали к воротам. Солдат выбегал к ним, на ходу застегивая китель, ремень и надевая кепку. Когда лейтенант вышел из машины, военнослужащий уже был готов вести с ним разговор. Он остановился в нескольких метрах от Мудрецкого. «Стой, запретная зона!» Сейчас погоди. Лейтенант вернулся к ниме, спохватившись, что забыл прочитать на бумажке, фамилию местного начальника. При свете лампочки в салоне он разобрал каракули стойла Хрякова. Тут у вас за главного, говорил он солдату, склонившись над бумажкой, должен быть подполковник Вязенский. Вяземский! Поправил солдат. Да, должите ему, что приехал лейтенант Мудрецкий от подполковника Стойла Хрекова. Солдат развернулся и исчез. Ситуация пока складывалась точно такая же, как и в Большой Черниговке. Они стояли за воротами и ждали. Осталось выйти подполковнику и припроводить их на свалку. Но вместо подполковника из КПП Спустя минут десять вместе с дежурным вышел капитан. Он был небольшого роста, без кепки на голове, благодаря чему в свете фар Нивы и КамАЗа, а также небольшой лампочки на входе над пропусканным пунктом, можно было разглядеть его уже выжженные местами до бела пшеничные волосы. «Мужики, я звонил Вяземскому». Он поздоровался со всеми, кто вышел размять ноги. — Сказал, что подъедет, а пока велел вас пригласить к нам. — Никто не возражал? — Машины бы надо загнать. С опаской поглядывая на поглощенной темнотой окрестности, предложил лейтенант. — Да ради бога! Ворота открылись, и обе машины въехали внутрь. — Так вам спокойнее? — Беловрысый улыбался в темноте. — Ну что ж, пойдемте за мной. У нас здесь столовая на первом этаже. Кормили неплохо. Картофельное пюре и тушенка. Все быстренько приготовил сам встречающий офицер, ловко орудая на небольшой кухне. — А у нас гарнизончик небольшой, всего тридцать человек. — Да, — удивился лейтенант, — а подполковник за старшего как-то народу очень мало. А мы кастрированные. Кадрированные части в армии любой страны – не редкость. Подразделения разворачиваются в случае военных действий и укомплектовываются мобилизованными. А в мирное время ведут очень скрытный и малозаметный образ жизни, не выдавая собственное существование практически ничем. Солдат у нас всего десять человек, а остальные все офицеры. Так что наши пиджаки здесь все делают. Зато служба спокойная. Все уселись за длинным столом. Встречающая сторона подсуетилась и выставила две бутылки водки. У Простакова загорелись глаза. Перехватив взгляд солдата, капитан покачал головой. «Не, вы че?» — Это только офицерам. — Да ладно? — Коля уселся за стол последним. — Те они, не люди, что ли? Ну, вон только водителю не наливай. Резинкин, поняв, что сегодня его обязательно обнесут, такая уж у него судьба, принесся жевать. Всем остальным налили, ну, не пил понятный и вован. Он только поддержал своего кореша весомым. Да, по поводу того, что и солдатам надо налить.